Он был зол и перепуган тогда, он еще всецело отдавался своей слепой ненависти, перенося ее от матери на сына, но теперь... Ведь Иван-то невинен, ведь злодей повинился чистосердечно, рассказал все дело, и как опутал-то его неповинного, — думал и корил себя Осип Захарович. Ведь и следственный пристав досконально знает это, меня призывал и объявил мне, а я... Я от родного детища отказался, и воочию знал, что оно неповинно, а отказался. Ох, горе, горе тебе, человече, горе наконечный твой час. А часто этот я катать в нощи. И где-то теперь он, несчастный скитается, без крова, без приюта, без хлеба, и все ты, один ты виноват, да злоба твоя неисходная». Вот вчера в церкви стоял и в глаза тебе глядел прямо, несмущенно, была бы нечиста совесть, не стал бы так глядеть. Ведь вон, злодей-то тот, как привели его, пред меня да заставили рассказать, как все дело было, так ведь куды как жутко сделалось. И коробило-то его, и говорить-то трудно было, а еще злодей, закоснелый злодей». А этот, нет, этот прямо и откровенно смотрел, а ты, окаянный, мимо прошел, мимо детища единокровного, словно бы чужой и незнакомый. Ты его погибать оставил, да еще добро бы в тюрьме, а то в церкви. А он в церковь-то, Божию, зачем пришел? Молиться пришел, может, еще за тебя же, за лютого молился. И старик горько заплакал. Туго и тяжело выжимались из глаз его скудные, иссякшие старческие слезы, но тем-то и жучче, тем-то и горче, и больнее были они. В нем живо и вполне уже заговорило теперь отцовское чувство, старый кремень раскаялся. И захотелось ему, во что бы то ни стало, видеть своего сына, прижать его к своей груди,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 Старик долго ломал себе голову над этим вопросом и, наконец, к величайшей радости своей, отыскал подходящее разрешение. Он дотащился до своего стола, достал четвертушку серой бумаги, заскорузлое гусиное перо, воткнутое в заплесневевшую баночку с чернилами, и с трудом начал писать дрожащей и слабой рукой. «Милостивый государь, господин следственный пристав». «Господь вразумил меня и помог убедиться, что сын мой Иван Вересов против меня невинен. Желаю примириться с ним и со своей совестью, но где ныне находится сын мой, о том неизвестен. Вы отпускали его на поруки, и он должен сообщить вам о месте своего жительства. Ради Господа и Бога прошу вас уведомить меня немедля, где он находится».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 Надеюсь, что вы не откажете свидетельствующему вам, милостивый государь, нижайше свое почтение Иосифу Захарову Морденке.